Федор Журин проснулся, увидел над собой широкую, пожелтевшую от времени матицу потолка и нескоро смог понять, что лежит он на своем законном месте в летней избе. Перед ним все еще неслись белые кони. Со двора послышался привычно ласковый голос жены Огнюши. «Давай, ночка, давай, пошла, милая, ну чего ты, чего, хлебушка?» Так нету, съела ты весь хлебушек, пошла. Протопала мимо окон ночка, замычала, хлопнул бичом, словно выстрелил пастух Коля Цаплин, и вскоре избу заполнил неясный мерный топот бредущей по деревне скотины. Было пять утра, и надо бы подняться, но Федору не хотелось вставать и он, нашарив на табуретке пачку севера, закурил, сделав несколько глубоких затяжек подряд. К чему бы, думал Фёдор, припоминая сон, вроде ждать нечего. Какой радости? То, что сон был к радости, Фёдор не сомневался. Не раз бывало приснятся ему белые кони. Глядишь, что-нибудь избудется. К примеру, все деревенские бабки, глядя на беременную невестку Полю, Прочили ей девочку. Один Фёдор говорил, что родится сын. Так и получилось. Разрешилась невестка сыном. Или другой случай. Неоднажды Агнюша просила купить стиральную машину. Все руки измочалила бедная. А Фёдор уперся. Велел подождать до розыгрыша лотереи. И надо же, на единственный купленный билет выиграли стиральную машину. И по мелочи бывало. Приснятся кони. И в тот же день нежданно-негаданно нагрянет кто-нибудь из сыновей мишки или Валентин. Опять праздник. А сонный впрямь был радостный и светлый. И хотя длился он недолго, Фёдор ясно запомнил зелёное просторные луговище с редкими цветками кашицы, синее небо и лёгких, как облака, бесшумных белых коней с длинными седыми гривами, застывшими на ветру. Кони мчались мимо Федора, стоявшего посреди луговища. Они мчались, не глядя на Федора, не кося ловыми глазами, видимо, знали, куда летят. И не успевал Федор разглядеть их, как кони исчезали в дымчатой синеве неба, оставляя в сердце неясное ощущение тревоги и радости. Никому не рассказывал Федор о своем сне ни чужим людям, ни жене Агнюше. Это была его тайна. Казалось, расскажи он кому-нибудь, и не вернется сон. Не будет больше маленьких радостей в его тихой жизни. До выхода на пенсию он как-то не задумывался о своей жизни. Некогда было. А теперь все чаще и чаще обращался мыслями к себе, к детям, к Агнюше, желал чего-то. И ему часто хотелось плакать. Идёт бывало, по лесу, тишина кругом, лис не ворохнется, роса холодит ноги, утреннее зарево полыхает в корнях размашистых берез. Идёт он, и вдруг подкатит горлу комок, и закипят на глазах слезы. Фёдор в свои 64 года стариком себя не считал. Был он невысок ростом, сухощав, ходил легко и неслышно, Ничего у него не болело, ни сердце, ни печень, ни почки. Но вот почему находила на него такая слабость, он и сам не мог понять. Просто, видать, очень уж непривычно было ему идти утренним лесом и ни о чем не думать. Ни о работе, ни о детях, ни о куске хлеба. Слава Богу, заработал он свой кусок хлеба. 56 шесть рубликов пенсии, и сыновья при деле, что старший Валентин, что средний Мишка. Один совхозный механик, второй пошел по электричеству, оба семейные при детях. Правда, заботила он раз младший, Серега. Частенько думалось Федору, как он там в морфлоте, на подводной лодке служить не шутка. Но, посмотрев на фотографию, присланную сыном со службы, вглядываясь в открытые, упрямые глаза его и узнавая в нем себя, молодого и хваткого, Фёдор всегда успокаивался. Не без рук парень, не без головы, не пропадет. А может, накатывала на него такая слабость, потому что он до страсти любил лес? Помнится, после большого горя задавила машина самого старшего сына Николая. Фёдор только лесом и спасался. Уйдёт, забьётся в густую чащобу, как подрубленный свалится на мягкую мураву, и тут хоть волком воя никто не услышит. И Фёдор плакал, что не мог, не имел права делать дома при жене Огнюши. А потом обессиленный лежал на спине, смотрел вверх на синее пятно неба. И не то чтобы успокаивался, но приходила к нему примиряющее чувство неизбежности и думалось уже не только о смерти сына, но и о том, чем и как помочь осиротевшим невестке и внучке Оленьке. Ему бы, Федоров, всю жизнь прожить в лесу, лесником бы устроиться, чтобы с самого раннего утра до позднего вечера слышать неторопливый шум дерев, что в мохнатые лапы елок стучались в окно, а темными зимними вечерами выходить на крыльцо и чутко прислушиваться к чему-нибудь, к звериному воюле, к лаюле лисиц или к треску замерзших голых лиственниц, встречать бы заблудившихся людей, приглашать их в дом и поить горячим чаем. Лучшей доли не надо бы Фёдору. Но так прожить не далось А пришлось после войны ему, матросу-черноморцу, вся грудь в родинах встать за плуг, погонять пузатую лошадь. Страдать и терпеть пришлось, пока не встали на ноги, не выправились. Конечно, кто хотел, тот устраивался. В те годы везде были нужны рабочие руки. И к Федору приходили, приглашали на торфразработки, в город. Но не мог он уйти из родной деревни, бросить женщин, детей. И так, изработавшихся в военное время, измучившихся, так долго ждавших их фронтовиков, не мог такого позволить себе Фёдор Журин, не имел права, не такой он человек. Вместе со всеми добивался и ждал он лучших времен. И времена эти пришли. Колхоз, в котором работал Фёдор, объединились с другими хозяйствами, преобразовали в совхоз, Понагнали разных машин, тракторов, комбайнов, грузовиков. Только работай, не ленись. Но поработать-то на новых машинах Фёдору пришлось немного. Как стукнуло 60, так и засобирался на пенсию. Правда, два годика ещё потерпел, ублажил его директор новеньким ХТЗ, но после работать отказался наотрез. Проводили его на пенсию с почётом, с дорогим подарком, телевизором марки «Рубин». Да слез растрогали, хоть и впрямь не уходи. Однако ушел. Быть может, для кого другого, Кто землю не пахал шесть десятков и не срок, Но для Федора в аккурат. Федор затушил папиросу, Но давней своей привычке о ладонь, И сел, опустив ноги на пол. Утро было хорошее, ясное, без единого облачка. По улице сплошь заросшей пыреем и ромашкой Важно шагал огненно-рыжий петух соседки Елены. Да вот и сама Елена, знакома, сутулясь и прихрамывая, Поволоклась за водицей к колодцу. Красивая когда-то была Елена. И по сью пору называют ее Еленой прекрасной, Хотя какая уж она прекрасная. Съели годы и непосильная, неженская работа ту красоту. Да муж Гераська однорукий постарался. Бил он ее без жалости. Никто не знал, за что. Видать, одна она знала. от того может, и не жаловалась никому, не мотала душу. А когда умер Гераська, кричала страшно, присмирела и потихоньку стала стареть. А недавние странное чувство ожидания чего-то радостного все не проходило хотя Федор и старался не думать о своем сне, сознательно обращаясь в мыслях к делам насущным, житейскими, в первую очередь к бане, которую решил наконец-то привести в божеский вид и для которой вот уже третью неделю обтесывал толстые сосновые хлысты. Гости приехали нежданно-негаданно, застав Огнюшу врасплох. Она, как увидела Таисию, схватилась за грудь, да так и застыла на пороге подклетия. Таисия подбежала к ней, обняла, заплакала, и Агнюша всплакнула. Они были родными сестрами и не виделись уже почти девять лет. Посторонний человек ни за что бы не признал их за родных сестер. Агнюша маленькая, худая, такая худая, что сарафан 42 размера, купленный в областном магазине «Детский мир», был великоват ей. А Таисия женщина круглая, широкая, такая, что Агнюшины руки не могли обхватить ее талию. Господи, сказала Огнюша, хоть бы какую писулинку. Ничего, Таисия достала из сумочки платок и вытерла глаза. Ничего, повторила она. Неужто одна Тася? Оба здесь, оба, успокоила сестру Таисия. Она не с Федором обнимается. А говорок-то, Тася, у тебя наш, деревенский, не отвыкла. И отвыкать не хочу. Живешь ты как? Таисия вдруг затуманилась, обняла старшуху, почти совершенно утопив ее в массивных грудях и складках шелкового платья, и подала первый искренний плач. Огнюша послушно ткнулась в мягкое, терпеливо вдыхала запах каких-то духов. Она знала, от чего плачет Таисия. Давно, много лет назад, умерла единственная ее дочка. Младенцем умерла, и с тех пор ни разу не родила Таисия все в нее было и квартира, и деньги и согласный муж но без детей какое житьё на пороге в обнимку появились онани александрович и радостно возбужденный фёдор так я и знал весело закричал онаня александрович глянув на ревущих сестер здорово Агния!» что я говорил а что говорил повторял фёдор и суетливо размахивал руками Ананья Александрович был в годах, недавно ему исполнилось 55, почти совершенно лыс, лишь около ушей да ниже затылка серели гладкие волосики, но выглядел он свежо, фигуру имел подтянутую, строгую, ходил твердо, как военный. Да он и в самом деле был военный, старшина, только в отставке. Агнюша обняла Ананья и неумелая, вытянув губы трубочкой, поцеловала его три раза. Ну, Агния, замотал меня твой старик. Брём натесали. На спор, пояснил он, выиграл. Да и ты, Ананья Александрович, боек. Да, как боек. Ничего не скажешь. Застеснялся Фёдор, а сам прозрачно поглядывал на жену. Но Агнюшу учить не надо. Она уже сама соображала, чем угостить и как приветить нежданных, негаданных. Федя, проводи в избу-то, проводи. В летней избе устроимся, сказала она. В горнице-то у нас постоялец. Мы-то сдаем горинку-то на лето. Дмитрием зовут, уточнил Федор. Хороший парень. Что рыбу ловить, что по грибы не отстанет. Да, как насчет грибков, спросила Ананя не Александрович. Нету нынче грибков. Такой год пался. Жаль. Ехал сюда, думал, чего-чего, а грибков свеженьких наемся до отвала. от у душу А Гнюша, повернувшаяся было спиной к гостям, чтобы бежать в огород за огурцами, приостановилась. «А то, Федя, сходил бы. Вон Гранька вчера что-ни-что -что принесла. Много-то и не надо». «Откуда?» — снисходительно спросил Фёдор. «С Горышного болота». «С Горышного», — хмыкнул Фёдор. «Там и поганки-то не растут. Уж ежели идти, так за посадки. Вот и сбегай». «Вместе сбегают», — решила Таисия. «Ничего не найдут, так хоть промнутся». «Можно», — согласился Анания Александрович, — «я любитель». «Идите, идите в избу-то», — заспешила огнюша, — «я сейчас, мигом». На земле давно было по полночному тихо, таинственным, давно успокоилось все живое и стали не страшными березовые рощи, близко со всех сторон обступившие деревню, а в летней избе журиных все еще горел свет». И хотя разговор был уже на исходе, Федор никак не мог успокоиться и сызново начинал говорить то о младшем из сыновей Сереги, то о войне, а то и о международном положении. Еще поначалу не успели пропустить по первой рюмке, как Ананя Александрович с ходу начал приглашать Федора переехать на Украину в город Черновцы, в котором они и жили с Таисией вот уже много-много лет. Обещал выхлопотать однокомнатную квартиру, связи у него богаты, как-никак и сам, не кто-нибудь, а начальник Жека. Пора, понимаешь, горячился Ананя Александрович, мир посмотреть, себя показать. Все у тебя теперь в порядке, дети при деле, живут хорошо, и тебе надо пожить по-человечески. Не все в порядке, подумалось Федору. А как же Оленька, сиротка? А младший Серега придет со службы отца матери след простыл. Нехорошо. И вообще, как же это взять да и уехать? Так подумал Федор, но вслух ничего не сказал. Но потому как свел он ломкие густые свои брови к переносию, а сразу догадалась, что не понравился Федору такой разговор. Она быстро подняла рюмку и предложила выпить за гостей. Через некоторое время Ананья Александрович сообщил, что задержатся они в деревне на три дня. У них уже куплены билеты на самолет Ту-154, на котором они полетят в Симферополь. А там сядут в такси и поедут в Олубку, самый лучший курорт Южного Крыма. Женщин за столом было трое. Огнюша, Таисия и Елена прекрасные пришедшие к Журиным вроде бы за вечерним молочком, сама-то она корову не держала, а на самом деле явилась, чтобы поглядеть на Таисию и Ананья Александровича, послушать его умные речи, посмотреть, каков встал. В далекие годы Ананья Александрович, хотя и был помоложе Елены, но мимо нее тоже не проходил. Давно это было, задолго до войны. Ну вот, поди ж ты, запомнилась. Да и Ананья Александрович, видать, ничего не забыл. Нет-нет, да и ловила Елена его затуманенный взгляд и мужчин было трое. Кроме Анани Александровича и Федора сидел за столом Мишка-капитан, сосед, плечистый парень с широким добродушным лицом и длинными клешнятыми руками. Анани Александрович частенько хлопал его по твердой спине и как бы шутя предлагал помериться с ним силой, звучно ставил локоть на стол. Мишка всякий раз отказывался, но потом осмелел и раза три кряду пригнул руку Анани Александровича к столу. Анани Александрович ничего не обиделся, опять хлопнул парни по спине, но все же сказал, что попадись он ему лет так двадцать назад, тогда можно было поглядеть, поспорить. Одним словом весело прокатился вечер и начали уже уставать, тем более что перевалило за полночь, и лишь ёдор все еще пытался наладить разговор: Федя федя перестань ты ей богу остановила его огнюша Ведь с дороги они устали. Фёдор умолк, посидел немного и обмикая, освобождаясь от думы лишь одному ему ведомой, обычным глуховатым своим голосом сказал: а насчет грибков уважу. Федор проснулся от какого-то внутреннего толчка, словно в голове его сработал некий таинственный механизм. В избе было светло и тихо. Федор живенько обулся, стараясь не стучать сапогами, миновал сени, вышел на улицу, снял с плетня пудовую корзину и прямиком через скошенный луг двинулся к березовой роще Не беспокоить Анания Александровича Фёдор решил ещё вчера, с самого первого разговора о грибах. Ни к чему гостю ноги мять, отдыхать приехал, не бегать. И теперь, быстро шагая по луговине, Фёдор заранее с тайной гордостью представлял, как гости встанут, оденутся, умоются, заглянут в летнюю избу и, конечно же, не поверят, что убежал-таки он за грибами. Фёдор достиг берёзовой рощи и побрёл по её кромке вдоль заросшей пыреем и подорожником колея. Как и всякий уважающий себя грибник, Фёдор имел на примете свои места, на которых иной раз собирал по десятку два белых. Он быстренько обижал эти места, но нигде ничего не нашёл. Правда, у красного болота заметил он свежеобрезанные толстые корни, и хоть немного их было, всего-то три корешка, расстроился что кто-то раньше обошел заветные местечки, подумал-подумал и, размашисто не глядя по сторонам, зашагал к большой дороге. Он решил действовать наверняка, идти за дальнюю лесную деревушку Наволок, круглому, как блюдце, небольшому болоту со всех сторон, окруженному высоким сосновым бором. Болотце это так и называлось, Круглышь. Уж там-то, за наволоком, в любой год самый неурожайный на сухих и просторных полянах собирал Фёдор по корзине тугих боровиков. По дороге Фёдор отмахал километров восемь, то и дело оглядывался в надежде перехватить попутную, но машин не было. И только где-то на десятой версте догнал его самосвал, и хотя до отвертки на наволок оставалось километра полтора, можно бы уж и прошагать, Фёдор всё-таки поднял руку. Самосвал, не сбавляя скорости, промчался мимо, обволок Федора густой пылью и быстро пропал за увалом. Фёдор сплюнул с досады, переждал, пока уляжется пыль, и зашагал дальше. Грибы начались сразу. В осенечке Федор нашел с десяток красноголовиков, а выйдя на поляну, сплошь покрытую сизым мхом ягелем, наметанным глазом, увидел стайку бурых боровиков. За какие-то двадцать-тридцать минут Фёдор наполнил корзину больше, чем наполовину, и всё на одной полянке. А потом как обрезало. Он обошёл несколько полян, углублялся далеко в бор, бродил по кромке круглыша, облазил весь осинник. Грибов не было. И вправду, первые попавшиеся боровики словно ждали его Фёдорова прихода. Фёдор глянул на солнце, которое поднялось уже высоко, определил, что времени около 12, а то и побольше, покурил немного и, отшвырнув окурок, пошёл в сторону родной деревни. Теперь он шёл лесом по мягкому мху через густой ельник, так что продвигался медленнее, чем по просёлку, да и корзина давала знать о себе. Часа через два он выбрался на большую дорогу, и тут ему повезло – Грузовик, мчавшийся, сувалось, визгом затормозил. Не успел Фёдор поднять руку. Шофёр, молоденький паренёк, вёл машину лихо, рассказал Фёдору несколько анекдотов и первый же заразительно хохотал. Он довёз Фёдора до городища, пологого зелёного холма, на котором виднелись ещё кое-где полуразрушенные каменные стены, и остановился, сказав, что ему направо. В избу Фёдор заходить не стал, а присел на ступеньку крыльца и закурил. Он ждал, что вот-вот распахнется дверь, и на пороге появятся гости. Они станут удивляться, ахать, хвалить Федора, а он невозмутимо будет курить и улыбаться про себя. Ноги у Федора гудели. Из избы никто не выходил, да и не слыхать было, что в ней есть кто-то живой. Тихо было в избе. «Видимо, на реку ушли», – подумал Фёдор. «Ананя Александрович любитель покупаться». Возле калитки остановилась Елена Прекрасная, посмотрела на Фёдора и спросила. «Неужто принёс?» «Есть маленько». Елена зашла во двор, глянула в корзину, одобрительно сказала. «Ну, шефедя, лес пустой, у тебя грибки. Куда ходил-то?» «Далеко». «Ну, уж и молодец! Гости-то где?» «Гости-то?» – переспросила Елена. «Так уехали они». Федор поперхнулся дымом, закашлялся. «Так», – произнес он, помолчал и снова. «Так, значит». Он поднялся, в летней избе не спеша разделся и лег на кровать. Отчего-то сразу заломило ноги, поясницу, И стало грустно-грустно, до того нехорошо стало, хотя Ему припомнилось, как встал он ранним утром, как торопился к березовой роще, облазил ее всю, как расстроился, увидев корешки от грибов, а потом припомнилось ему, как шагал по пыльной большой дороге и как не остановился самосвал. И вторая машина припомнилась с молоденьким пареньком-шофером, как легко шагал он от городища до своей деревни. Фёдору вдруг стало до того жалко себя, что он чуть не закричал, но пересилил себя и усмехнулся. Да что в самом деле стряслось? Из-за чего сыр-бор? Ничего такого не случилось. Ну, встал он рано уточком, Ну, прошелся, подышал свежим лесным воздухом. Грибков он принес. Не пропадут грибки, едаков хватит. Ничего не случилось. Уехали, значит, надо. Не видел их девять лет и еще не увидит столько же. Он им ничего не должен, они тоже. Так успокаивал себя Федор. А какое-то сложное, грустное чувство, граничащее почти с отчаянием, не давало ему покоя когда припомнились ему белые кони с застывшими на ветру седыми гривами просторный зеленый лук и он, стоящий на его середине. Фёдор вдруг заплакал. Он не стеснялся слез. Он уже не думал о гостях, бог с ними, с гостями, а вспомнилась ему вся его жизнь, фронт, и то, как держался он одной рукой за перевернутую шлюпку, а второй греб, как налетел немецкий самолет и стал поливать из пулемета. Пропадали головы кровных его дружков в морской пучине, срывались онемевшие синие пальцы с досок шлюпки, а фёдор грозил кулаком ухмуляющемуся летчику, кричал, пока и его не прошила пулеметная долгая очередь. «Ничего». Выплыл, жив остался. И еще многое припомнилось Фёдору, И смерть старшего сына Николая, и жена Огнюша, вечно работающие, всегда чем-то занятые, и маленькие радости, которые всегда бывали после того, как он увидит во сне белых коней. В избу зашла Огнюша, и Фёдор, чтобы она не заметила слез, Быстро отвернулся и прикрыл глаза. «Федя?» – окликнул его огнюша. «Федя, спишь?» «Грибов-то, грибов ты сколько принёс!» Фёдор молчал. «А гостеньки уехали. Такое дело вышло. Мишка-капитан сказал, что последний катер сегодня пойдёт до города, следующий только через три дня. Вот они и засобирались. Я отговаривал, да где там?» им ведь, Федя, на юг еще надо. А Гнюша умолкла, ожидая ответа, не дождалась, вздохнула и вышла. Федор поднялся, закрыл дверь на крючок и снова лег. Думать ему не хотелось, и он крепко закрыл глаза. До самого позднего вечера пролежал Федор в летней избе. А Гнюша почистила грибы, пожарила, Торкнулась было в летнюю избу, позвала, но Федор не откликнулся. Не вышел Федора ужинать. Мишка-капитан по просьбе Огнюши заглянул в окно и сообщил, что в избе темно, видимость плохая, но вроде Федор лежит, дышит. Господи, Иисусе Христе, испугался Огнюша, уж не заболел ли? С чудинкой он у меня, с молодых лет такой был. Все бывало, о чем-то задумывался. И теперь таким остался. Ой, Федя, Федя, любую малость близко к сердцу берет. Ночью Огнюша несколько раз просыпалась, подходила к двери летней избы и прислушивалась. За дверью было тихо. Утром Мишка снова залез на завалинку, заглянул в окно и сказал, спит. Слава тебе, Господи, смеется. Что? Что? смеется, говорю, во сне, улыбается. А Гнюша взобралась на завалинку и примостилась рядом с Мишкой, держась одной рукой за подоконник, второй за плечо парня. Смеется, улыбается. Вот и хорошо, вот и ладно, сказала она и вслух удивилась. К чему бы это? А фёдор и впрямь улыбался. Ведь никто не знал, что ему снятся белые кони. Это была его, Федора, тайна.